«Гномы!» «Отец, а кто это?» Неожиданно присевший рядом с гномом его первенец, который уже сам несколько лет служил в гвардии подгорного короля, внимательно посмотрел на задумчивого управляющего конями родителя. «Почему ты так рисковал ради встречи с ним?» «Ведь он был прав. Мы все могли там погибнуть». «Так почему?» «Ради будущего нашего клана». — тихо выдохнул старый гном, не сводя своих глаз с дороги. — Именно ради клана. Если бы мне не удалось с ним в этот раз встретиться, то назад нам бы уже дороги просто не было. Это факт. Он нам нужен. Ну, не он сам, а его товар. Его вздох был вполне закономерным. Ведь все то, что обрушилось на их клан за этот сезон дождей, пока нельзя было проезжать по дороге через черный лес. Назвать нормальными делами было невозможно, Проблемы были действительно нешуточные, ввиду того факта, что столкновения интересов оказались весьма серьезными. Как и следовало ожидать, все же нашлись «добрые гномы», которые старательно нашептали королю подгорного государства о том, что один из кланов, по какой-то глупости, вдруг решил, что интересы собственной казны стоят выше интересов всего государства гномов. Но патриарху Гимту удалось оправдаться, так как никто точно не мог ничего сказать о том, какой по количеству объем лечебных трав был на самом деле предоставлен столицу человеческого государства. Патриарх клана Дурт сумел доказать, что это был всего лишь проба для проверки товара, и, судя по всему, а также и тому, как яростно на это дело отреагировали представители гильдии магов королевства Муран, а также эльфы из Великого леса, которые сейчас старательно пытали всех гномов прощупать на попытке вывозить какую-либо контрабанду с территории Великого Леса, шумиху эта партия навела очень большую. Именно поэтому, вернувшись с очередного заседания Совета Старейшин глава клана Дурт, приказал своему младшему правнуку попытаться договориться с этим самым молодым разумным. Они должны были получить то, что так взбудоражило буквально всех. Скорее всего, ситуацию мог осложнить сам факт наличия у эльфов чего-то подобного. Чего-то такого, что эльфы старательно от всех скрывали. Посоветовавшись с алхимиками, патриарх клана Дурт выяснил, что эликсиры лечения и высшего исцеления, которые делают эльфы, всегда славились тем, что содержали в себе гораздо больше жизненных сил и полезных компонентов, позволяющих производить лечение. И уже только по этому можно было понять то, в чем была разница тех соцветий риоланской яшмы, которые эльфы продавали всем, и того товара, который сами использовали. Скорее всего, эльфы использовали именно такую же риоланскую яшму, которую в этот раз предложили купить гномам. Возможно, кто-то тут же объявил бы патриарху о том, что следовало бы поберечься от попыток торговать таким грузом. Ведь этот груз может действительно попадать под категорию контрабанды. Вот только в таком случае эльфам нужно было сначала доказать тот факт, что гномы что-то вывозят у них тайком. Тем более, что и сам Великий Лес находился от Черного Леса очень далеко. Настолько далеко, что подобный груз можно было спокойно реализовывать в государствах людей по соседству за достаточную цену. Ведь эльфы продавали людям свой товар достаточно дорого, А если сюда добавить еще и затраты на перевозку, а также и все остальное, то можно было понять, насколько поднимается ценность возможности приобретать такой груз именно из Черного леса. Так что с большим трудом дождавшись того самого момента, когда закончится сезон дождей, патриарх Гимт тут же потребовал, чтобы его правнук снова отправился в Черный лес. И без информации про этого разумного, который продает... Такой интересный товар, возвращаться ему было нельзя. Именно поэтому опытный гном-наемник и пошел на такой достаточно опасный, и практически непредсказуемый шаг. Он взял с собой в черный лес старый сигнальный рог, который хранил как своеобразную память о том времени, когда служил в гвардии подгорного короля. И именно при помощи этого рога Варн Дурт V начал подавать сигналы на том самом месте, где не так давно они встречались с этим странным жителем «Черного леса». Как он и ожидал, этот разумный вышел из леса, так как не мог терпеть рядом такие душераздирающие звуки. Естественно, что гном перед ним извинился и постарался договориться о продаже нужного им стратегического груза. «А вы что думаете, что лечебные травы, особенно такой силы, не являются стратегически важными для какого-либо государства?» Сами подумайте. Эти лечебные травы могут дать им возможность создавать эликсиры высшего исцеления, которое любого воина могут поставить сразу же в строй, несмотря на возможное ранение. Обычный эликсир лечения как бы мобилизует возможности организма, позволяя выздороветь. Но сам процесс лечения, которое должно пройти как положено, все-таки лишает этого разумного возможности приносить пользу хотя бы некоторое время – Тут же есть возможность получить подобную лечебную поддержку практически без особых усилий. Кто-то, возможно, тут же напомнил бы ему про золото. Золото гномы всегда уважали. Но даже ради этого уважения гномы не придут на то, что может навредить их собственному государству и народу. Было уже такое. И этот опыт гномы запомнили. Мало кто об этом знал, но в истории гномов был такой случай – Когда из-за золота, которое заплатили совету старейшин, пришли чужаки, они не выполнили союзный договор. И войска гномов остались в своих укрепленных крепостях в то время, как союзники проливали свою кровь и гибли тысячами, пытаясь остановить торжение демонов. И только потом гномы поняли, в чем была каверза ситуации. Разбив войска союзников, демоны обрушились со всей возможной силой на тех, кто мог представлять угрозу, на гномов. И вот тогда гномы сами поняли свою ошибку. Действуя они в общих войсках с союзниками, были бы более эффективны. Ведь их ударная группировка воинов, именуемая хердом, могла выдержать атаку многочисленных пехотинцев армии демонов. В то время, когда бы маги союзников могли бы наносить свои удары из-за их широких и прочных щитов. А теперь что? Тогда гномы тоже практически проиграли. Потеряли несколько городов и были разбиты — Выручило их только то, что кто-то из их бывших союзников догадался обратиться за помощью к богам-покровителям. И пришел аватар, который разбил войска демонов. А потом в дело вмешались и сами боги. Но судить богов, которые разрешили одному анклаву демонов существовать в этом мире, никто не рискнул. О чем они договаривались и с кем сейчас неважно. Важно было то, что теперь в мире Ренейл... Существовало небольшое государство демонов, которое пыталось наладить общение с соседями, хотя не всегда хорошо получалось, из-за не очень веселого прошлого. А вот гномам после той войны пришлось долго стараться вернуть уважение местных жителей и своих бывших союзников, так как им уже больше никто не доверял. Союзные договора с гномами никто больше не заключал, ввиду того простого факта, что ради золота... Гномы могли предать кого и что угодно. По крайней мере, теперь так думали все остальные разумные, живущие в этом мире. Видимо, и здесь было точно так же. Ведь по глазам этого молодого разумного опытный боец и наемник сразу понял, что этот парень не сильно доверяет в обещания тех, кто уже попытался его один раз обмануть. И это было плохо. Гномы не одну сотню лет боролись за то, чтобы вернуть себе доверие разумных. и вот тебе, пожалуйста». Глухо выругавшись и заметив косые взгляды от своих товарищей, Варн Дурт пятый тихо махнул рукой, давая им понять, что все это всего лишь результат его размышлений. Он понимал, что с этими бойцами, с которыми служил сейчас его сын, и которые поверили ему на слово, отправившись фактически на самоубийственную миссию, ему придется постараться как следует расплатиться, ведь они не знали о том, как именно он собирается призывать этого жителя черного леса. И, честно говоря, банально не верили в то, что в черном лесу может кто-то жить. Однако, когда Варн достал свой сигнальный рог и начал в него гудеть, эти воины тут же сгруппировались вокруг него, готовясь к нападению местных животных. Но при этом он четко слышал то, как кто-то из них тихо вырогался сквозь зубы. Еще бы! Ведь одним этим звуком он фактически и себя самого... И их приговаривал к гибели. И так бы и произошло, если бы они не заинтересовали этого молодого разумного из черного леса. Сначала гном думал, что этот паренек является каким-то отщепенцем из эльфов. Но в этот раз он увидел его уши. Это был человек, хотя слегка худощавый, но при этом выглядевший достаточно опасным бойцом. Один только его посох чего стоит. Вспомнив этот странный предмет, который держал в руках молодой паренек, гном нервно передернул плечами. И все по той причине, что буквально с первого взгляда распознал в нем изделие из гномьего дерева. Именно гномы считались непревзойденными мастерами по этому материалу. Но откуда такой предмет, тем более буквально пылающий магией, мог бы взяться в руках у простого с виду человека? Неужели его предположения верны? Если этот парень сам является подобным разумным, кто мог изготавливать такие предметы, то он сам по себе очень опасен. Дело в том, что гномье дерево всегда отличалось своеобразным видом. Его древесина была похожа на кусок мяса с прожилками и мышцами, и чтобы придать ему красоту и завершенность, гномы-мастера пытались вырезать рисунки, соответствующие внутреннему строению его волокон. Тут же резьба по этому посоху была настолько тонкая и совершенная, что, казалось бы, он был выращен таким. Такое, в принципе, невозможно. Если этот парень действительно имеет возможность так обрабатывать подобные ресурсы или имеет связь с тем, кто является таким мастером, то гномы должны об этом знать. Однако, учитывая все то, что уже случилось с его старшим братом, старый опытный наемник не спешил с выводами. Именно поэтому он и не стал рассказывать патриарху клана обо всех своих подозрениях в отношении этого молодого разумного. Всего лишь по той причине, что заранее опасался ошибиться. Если этот парень действительно какой-то могущественный маг природы, имеющий в руках подобный предмет-артефакт, то лучше сначала про него все узнать как следует. Глупо пытаться просто давить на него, как это уже сделал один умник. Варндурт Пятый не собирался. так как банально не знал того, чего можно ожидать от этого разумного. К тому же он сам увидел то, что этот разумный прекрасно понимает, что ему может быть нужным. Практически весь сезон дождей, и гном размышлял о том, что же можно предложить этому разумному в качестве компенсации за тот просчет, который совершил его старший брат. И с большим трудом все-таки выбрал именно доспехи и оружие из мифрила. Кто-то, может быть, ему скажет о том, что это очень дорогой подарок. Дорогой, очень дорогой. Однако не стоит забывать о том, что для гномов сейчас очень важно постараться вернуть то, что они едва не потеряли. Если дела так пойдут и дальше, то они банально потеряют возможность продолжать торговлю. Подгорный король ждет подтверждения той информации, что они на самом деле не пытались обмануть гномов и лично нажиться на подобном товаре. А это дает им только один шанс исправить ситуацию. Тот самый шанс, который он получил в свои руки. И который Варндурд пятый не собирался упускать. Еще немного поразмыслив по поводу этого странного посоха, насыщенного магией, гном неожиданно подумал о том, что этот посох может быть древней реликвией. Гномье дерево всегда было оригинальным растением. И любое изделие из такого материала выглядело как новое. даже через сотни лет после своего изготовления. То есть этот посох мог быть древнее, чем сам Черный лес. Хотя, пытаясь собрать информацию про этот лесной массив и проверив все возможные архивы Подгорного королевства, до которых он только смог дотянуться за эти месяцы, при этом изрядно удивив всех библиотекарей и архивариусов, гном так и не узнал того, когда примерно появилось такое название. Единственное упоминание о Черном Лесе, которое было самым древним, имеет отношение к дате образования Подгорного Королевства. Именно тогда, когда в этом мире появились гномы и застолбили за собой эту территорию. В том древнем манускрипте описывается то, какие земли находятся поблизости и какие находятся дальше. И среди этих описаний есть описание лесного массива, где обитают очень крупные животные, являющиеся при этом весьма опасными. Этот лесной массив тоже имел название «Черный лес». И, судя по всему, речь там шла именно о том самом месте, о котором сейчас у его прадеда были все мысли. Вернувшись обратно на факторию, откуда отправлялись эти караваны, гномы оставили там вазы и тут же деловито отправились по подземному тоннелю в ближайший город Подгорного королевства, откуда можно будет добраться до нужного им места при помощи каравана специальных грузовых перевозок. Это была специальная сцепка тележек, которую запрягали ящеров. Эти ящеры тянули своеобразный караван тележек по коридорам и доставляли его до нужного места. Естественно, что такое быстрое возвращение группы гномов, которые вроде бы нанимали вазы и собирались уехать за каким-то товаром, привлекло внимание разумных на фактории. Но отвечать на глупые вопросы Варн пятый не стал. так как понимал, что все эти расспросы могут привести только к одному. Патриарх клана, узнав о том, что он с кем-то откровенничал, может разозлиться еще и на него, а это было бы нежелательно делать. Ему было нужно добраться до дома и сообщить патриарху о переговорах, сообщить о том, когда они доставят груз, который так необходим гномам. Он уже получил известие из столицы королевства Мурана, того самого старого алхимика, который все еще не понимал того, почему гномы не доставляют ему то, о чем у них вроде бы была договоренность. «Ну да, была, вроде бы. Только его проблема была в том, что этот разумный не додумался заключить полноценный магический договор. Да и, по сути, гномы могли спокойно не выполнять подобных обещаний. Но ну, не получилось ему доставить этот груз. Что в этом такого? Надо договариваться как положено». А если этот разумный не стал этого делать, то, значит, заведомо пытался кого-то в чем-то перехитрить. Это и дураку было понятно. Все дело было в том, что, стараясь получить такой груз, он мог попытаться выиграть на разницу цен, чтобы потом, впоследствии, получить компенсацию от казны гильдии магов королевства. Ведь он был алхимиком этой самой гильдии. которая и должна проводить закупки подобных материалов для его работы самостоятельно. Но если он что-то приобретает за свой счет, то они должны компенсировать его финансовые потери. И вот тут возникает та самая коллизия, которая и могла теперь сыграть против этого алхимика. Такой груз королевства людей не поставлялся. Видимо, из-за этого сейчас и шло это обострение ситуации». Именно из-за того, что он явно принес образцы того соцветия, доставленного из черного леса, чтобы доказать правомерность своих финансовых затрат официально. И для этого ему было нужно все-таки постараться снова приобрести такой груз. Вот только гномы заявили ему о том, что пока что такого товара у них банально нет, да и не будут они его пока что продавать на сторону, разве что совсем чуть-чуть. Ведь одна только радость от того, что они смогли заставить этих ушастых лесных снобов запаниковать и даже начать изрядно нервничать, само по себе уже говорит о многом. Именно поэтому можно будет из тех пяти десятков соцветий, которые этот молодой разумно ему предложил, десяток этих соцветий перепродать в королевство людей. А что? Главное, что они начнут поставки такого товара под горное королевство. Нет. 10 будет многовато пять самый раз тихо проворчал гном но опять заметив взгляд от своего первенца банально махнул на него рукой сейчас не время и не место рассказывать что-либо сыну тем более что вокруг слишком много посторонних ушей варндут понимал что эти воины, с которыми он сейчас сидел в одной тележке довольно быстро проезжавшие по узким коридорам своеобразной трассы между городами гномов Рано или поздно запросят у него объяснений. Пусть спрашивают. Тайна клана имеет значение только для них самих. Остальных разумных такая информация не касается. Слишком любопытные даже среди гномов долго не живут. Именно поэтому у него была возможность спокойно добраться до нужного места и быстро объяснить все патриарху лично. Да, подобный подарок, который намеревался сделать этому разумному в Черном лесу, стоит очень дорого даже для гномов. Но выбора у них сейчас просто нет. Им нужен этот товар. А всю неустойку за этот груз заплатит его старший брат. Тот самый виновник произошедшего конфуза. Виновник того, что случилось. Вот пусть и расхлебывает. Вернее, даже не расхлебывает, а оплачивает. А то, что у Грана Дурта шестнадцатого деньги есть, младший брат не сомневался. Сколько раз его старший родственник, используя свое положение и связи, старательно заключал побочные договора и мог даже перевозить среди своего груза контрабанду, ведь отчитывался он именно по законным грузам. Да, тот груз, на который были официальные договоренности. Более того, размышляя над подарком для этого странного разумного, опытный воин вспомнил о том, что в одном из сундуков с контрабандой, которую они перевозили, и так и не довезли до места, был весьма интересный и достаточно хорошо защищенный ларец, который как раз подойдет этому пареньку из черного леса. Зачем было гному перевозить изделия эльфов, понять сейчас было бы сложно. Однако сам факт того, что он вез этот сундучок, покрытый узорами в виде различных растений из этого самого великого леса, говорил сам за себя. То есть можно попытаться предложить ему в качестве подарка еще и этот ларец, Он был довольно необычный, слегка вытянутый, похожий на стандартную упаковку для достаточно дорогого оружия. Что там находилось внутри, Варндурд пятый не знал. Магическая печать, закрывавшая этот ларец, не позволяла вскрыть его. А получить на свою голову какое-нибудь проклятие из магии природы ему бы не хотелось. Поэтому можно будет этот ларец убрать с глаз долой, просто подарив этому молодому парню. «Конечно, кто-то, возможно, тут же скажет о том, что эту контрабанду должен был до места доставить его брат. Но разве теперь ни у кого не будет лишних вопросов? Эти вопросы, такие разумные, могут задавать именно тому, кто провинился, и не более того. Какой смысл их задавать тем, кто не имеет к этому никакого отношения?» «Правильно, смысла нет!» «Теперь же у его старшего брата спросить что-то будет очень сложно». Так как самого этого провинившегося гнома загнали далеко в периферийный комплекс родного города, по сути там было поселение шахтеров, и в той мелкой лавке торговали самым дешевым товаром для самых бедных. И патриарх клана сейчас даже поднимал вопрос о том, что его провинившийся родственник вообще не достоин считаться членом семьи. Подумав об этом, старый наемник тихо вздохнул. Ведь он сам прекрасно понимал, что должно было произойти что-то весьма серьезное, чтобы патриарх клана гномов поступил подобным образом, ведь у его старшего брата было имя основателя клана. И старый гном считал, что в их семье только по этому имени должно передаваться наследование. Однако ситуация развивалась совершенно не так, как хотелось бы патриарху семьи Дурт. Главным сейчас было то, что Варн Дурт Пятый, все-таки достиг нужной их клану договоренности и теперь имеет возможность показать своему прадеду, что тот не зря поставил его заниматься этим делом, а то, что финансовые потери будут для их плана минимальными, гном уже знал. Поэтому при возвращении в родной город он даже не задумывался о том, что делать ему дальше. Сразу же передав своему первенцу его товарищам за помощь в этом деле три сотни золотых монет, просто для того, чтобы ребята как следует погуляли. Погуляли именно в ближайшей таверне, которая здесь только есть. А потом... Потом каждая из них получит еще по сотне золотых монет. Именно за то, что помогли. Ведь, несмотря на всю опасность того, что там происходило, эти гномы не стали уходить или как-то попрекать командира и группы. А это было очень важно. Значит, несмотря на все сомнения, эти гномы ему верили, А доверие всегда важно. Да, доверие имеет огромное значение, особенно тогда, когда ты его потерял. А потеряли они доверие со стороны этого молодого парня, отнюдь не по вине младшего брата. Хотя, именно ему теперь и придется пытаться вернуть потерянное, если получится. И он верил в то, что находится на прямом пути к решению этого вопроса.